Загон. Така проклинала собственную недальновидность. Слух-то они пустили, рассказали всем о плане по спасению мира, о том, что нужны образцы, что в зоне падения опасно долго оставаться, что она будет ждать их в определенных местах и заберет груз. Они даже составили список тех, кто водил машину или мотоцикл, или даже старый добрый велосипед. Нашли адреса тех, у кого еще остался дом, а остальным сказали, чтобы регулярно отмечались если все пойдет хорошо, они помогут спасти мир. И все действительно пошло хорошо, а потом настолько плохо, да еще так быстро. У них было противоядие или его часть, но никакого заранее обговоренного сигнала для курьеров. Из чего им было так суетиться? Они могли уехать после полудня, отправиться куда-то дальше, могли бы дожидаться гонцов до завтра или даже до послезавтра. Все равно у них не было постоянного адреса, по которому их можно было разыскать. И вот теперь спасение мира в руках таки, Или жалкие 60 минут, чтобы доставить его в безопасное место. Уоллит проехала от одного конца фрипорта до другого, не отключая сирену. Она отказалась от музыки, которая изо дня в день объявляла о своем прибытии, в пользу визга, надеясь, что призовет не только больных, но и здоровых. Приходили и те, и другие. Она предупреждала всех и говорила, что надо искать убежище. Обещала матери со сломанной рукой и сыну с первой стадии бетагемота, что вернется и поможет, когда потухнут пожары. Остальных просила направить к ней шестерых парней с машинами и любого другого, кто имел хоть какой-то транспорт. Первый объявился спустя 30 минут. Спустя 40 минут подъехали еще двое. Она отдала им драгоценные миллилитры янтарной жидкости и отправила в бегство. Така умоляла их отправить к ней остальных, если водители знали, где те находятся, если она сама сможет их вовремя найти. 45 минут и никого, кроме голодных или слабых. Она прогнала их рассказами об огнедышащих драконах. Послала к рыбацкой пристани, когда-то бывшей главной житницей города. Там, если им повезет, они могли прыгнуть в океан. Не могли же подъемники выжечь всю Атлантику. 50 минут. Я не могу ждать. Но здесь были и другие люди, Така это знала. Люди, которых она сегодня не видела. Люди, которых не предупредила. Они не придут, так. Хочешь их предостеречь, можешь начать бегать от двери до двери. «Обойти все дома и лачуги в радиусе 20 километров. У тебя есть 10 минут». Кен говорил ей, что они могут рассчитывать на 60. То есть минимум 60. Подъемники могут прилететь намного, намного позже. Уэллет знала, что сказал бы Дейв. «У нее 2 литра культуры. Дейв сказал бы, что она еще может сыграть решающую роль, если не будет сидеть и дожидаться, пока вокруг разразится настоящий ад. Но его может и не случиться. С чего они вообще так решили?» Из-за парочки огненных бурь, разразившихся после предотвращенных ракетных атак. А что насчет тех случаев, когда ракеты падали и ничего не происходило? Ведь они должны были быть. А иногда разгорались пожары, происходили наводнения, но их ничто не предвещало. Корреляция не подразумевает причины следственной связи, а тут и корреляция посредственная. Но Кену ее хватило. Но так и совсем не знала Кена. Не знала его фамилии или фамилии Лора Лени. Если бы пришельцы объяснили ей, кто они такие, то Уэллет пришлось бы полагаться только на их слова, но похитители не удосужились рассказать пленнице даже это. А теперь она подозревала, что они даже имена себе придумали. Лори, к примеру, оказалась вовсе не Лори. Так она могла лишь верить Лори и Кену, полагаться на свои собственные размышления о том, чего ей не сказали, и думать о тревожащем сходстве между этой женщиной с имплантатами и демонами в сети. 55 минут. Уезжай. Ты сделала все, что могла. «Уезжай!» Она завела мотор. Решившись, так и не оглядывалась. Она ехала по разбитому асфальту так быстро, как могла, думая о том, как бы не перевернуться из-за выбоины. Страх рос вместе со скоростью. Словно беспорядочные и заросшие развалины Фрипорта, его жалкие полуголодные обитатели каким-то образом притупили ее инстинкт самосохранения. Теперь, выезжая из города, она чувствовала, что сердце вот-вот выпрыгнет мысленно представляла, как с полохи пламени пожирают дорогу позади машины. Така сражалась с дорогой, сражалась с паникой. «Ты едешь на юг, дура! Мы же были на юге, когда ушел сигнал. Они оттуда начнут!» Ударив по тормозам, Уоллит резко свернула на восток. Мири прошла поворот на двух колесах. На асфальт перед ней легла громадная тень. Небо над головой внезапно потемнело. В голове сразу возник образ огромных пузырей, плюющихся огнем. Но когда Така осмелилась взглянуть вверх, то увидела лишь нависшие над дорогой древесные кроны. Буроватые зеленые полосы мелькали по сторонам, заслоняя послеполуденное солнце. Но нет, солнце впереди, оно садится. Огромная желто-оранжевая капля зависла посреди освещенной арки в конце туннеля из деревьев, прямо над дорогой впереди. Она казалась размытой, так как вылет видела ее под косым углом. Почему так поздно? Почему так поздно? Ведь полдень был неда, солнце начало поджигать деревья. Така ударила по тормозам. Ремень безопасности впился в грудную клетку, швырнул обратно на сиденье. Мир погрузился в зловещую тишину. Смолкла дробь камушков, летящих с дороги в дно фургона, прекратила дребезжать стукавшиеся о стены мире и оборудование, висящее на крюках. Только издали слышался ни на что не похожий треск пламени. Периметр локализации. Они начали с периферии и двигались к центру. Така сдала назад, вцепившись в рычаг переключения передач, и начала разворачиваться. Фургон дернулся в бок, наклонился над кюветом. Снова вперед, обратно, туда, откуда приехала. Шины буксовали в мягкой грязи по обочине. Сверху послышался какой-то свист, похожий на резкий выдох огромного кита. Этот звук так и еще ребенком слышала в архивах. С полых пламени затопил дорогу, отрезав ей путь к отходу. Жар проникал сквозь ветровое стекло. «О, Господи! Боже мой!» Она распахнула дверь. Горячий воздух обжег лицо ремень безопасности крепко удерживал ее на месте. Дрожащими пальцами Така с трудом отстегнула его и выпала на дорогу. Вскочила на ноги, опершись о борт Мири. Пластик обжег руки. Стена пламени неистовствовала буквально в 10 метрах от нее. Еще одна, та, которую Уэллет по ошибке приняла за заходящее солнце, полыхала чуть подальше, может быть метрах в 60 по другую сторону от лазарета. Така укрылась за более прохладным бортом машины. Так лучше, но долго это не продлится. «Бери культуру!» Механический стон, звук скручивающегося металла, проникающий до костей. Така посмотрела вверх. Прямо над головой, позади мозаики из еще не сгоревших листьев и ветвей, она увидела изломанный силуэт громадного распухшего диска, неуклюже ползущего по небу. «Бери культуру!» Огонь заблокировал дорогу спереди и сзади. Сквозь умирающий лес Мири пробиться не сможет. А вот так така да. Все инстинкты, каждый нерв велели ей спасаться. «Бери культуру! Беги!» Она распахнула пассажирскую дверь и перелезла через сиденье. Иконки, мерцавшие на задней стене кабины, казалось, тормозят намеренно. На приборной панели появилась маленькая гистограмма. Она поднималась со скоростью прилива. Снова свист. Лес по другую сторону дороги охватило пламя. Для побега остался только один путь. «О боже!» Гистограмма мигнула и исчезла. Панель выдала мешок с образцами, раздутый от жидкости. Така схватила его и побежала. Свист. Огонь прямо перед ней пролился с небес, подобно жидкому занавесу. Пламя окружило Уэллет со всех сторон. В течение нескольких бесконечных и ничего не значащих секунд она пристально смотрела на огненную бурю. А потом со вздохом села на землю. Колени оставили углубление в размягчившемся асфальте. Жар, идущий от дороги, обжигал, но плоти было уже все равно. Така с легким удивлением заметила, что лицо и руки оставались сухими. Температура испаряла пот из ее пор еще до того, как тот успевал увлажнить кожу. Интересный феномен. Она задумалась, писал ли кто-нибудь об этом. А впрочем, какая теперь разница? Все равно ничего уже не поделать.